что мы знаем его как облупленного. Говоришь, что уже думал? О, прекрасно, прекрасно, просто замечательно. Слушай, и будь внимательным, Наста, потому что это стоит послушать. Как-то раз, ну, в давние времена, встретились на вокзале два торговца. Посмотрели они друг на друга прилично, и каждый про себя подумал: То, где это могло быть в его укладке, и куда он это везёт. Тот, что был менее терпеливым, спросил: "Куда едешь?" "В Бакео", спокойно ответил второй. "Ага", подумал первый. "Ты мне говоришь, что едешь в Бакео, чтобы я подумал, что ты направляешься в Шань. Но я это прекрасно знаю". Что ты едешь в Пакеу? Ну как о таких вещах тебе известно? Нет, я я знаю только анекдоты про растяп. Ну, конечно, обижаться легче, чем думать. Только я один должен думать, а тебе не обязательно. А тончу есть что-нибудь? Два часа назад я говорил с ним. Ничего нового. Майор Марару прошёв по комнате, посмотрел в окно на Ламэди, остановился перед капитаном и поглянул на него глаза. "Вызови черкезе. Вызови солнницы. Объявляют тревогу. Всем быть в полной боевой готовности". Ветер с моря подсказывает мне, То ночью спать не придётся. Около 3 часов Виктор вернулся в гостиницу. Ему хотелось принять душ и выспаться. Первое желание исполнить было легко, а вот второе, и всё-таки думал Виктор, я должен, должен поспать, должен успокоиться, иначе я буду ни на что нибудь один буду нервничать, наделаю всяких глупостей, чтобы он не мог заснуть после бессонной ночи. Такое с ним случалось чрезвычайно редко, но на этот раз были особые обстоятельства. Сегодняшний день был первым и, как надеялся Виктор, последним подобным днем в его жизни. Полчаса он лежал, словно рыба, выброшенная на берег. Позвоню кое-кому. Если она ответит, предложу ей партию в мини-гольф. Он узнал номер ее телефона. Трубку никто не брал. Тогда он справился у дежурного. Им ответили, что мадам Элен Симонен. не возвращался с самого утра. Виктор был вне себя. Он чувствовал, как его опутывают невидимые путы. То без нее шагу нельзя ступить, думал Виктор. А теперь, когда нужно хоть немножечко отвлечься и ищи вещи. Ирине звонить бесполезно. Она или не ответит, или если она сказала в восемь часов, то в восемь и останется, а до восьми еще четыре часа. Снотворное, но я никогда его не принимал и сейчас, пожалуй, не буду. Очень плохо, когда и головная боль, и без сонницы, а голова тряпт, трещит, что можно подумать, будто наступил конец света. Ирина по ночам чаще не спит, чем спит. Ее бессонница в ужасе не пугает. Но сейчас не ночь, сейчас день в полном разгаре. Нужно одеться и выйти из комнаты. Нет, нет, нет, так нельзя. Вечером я слишком устану. Поэтому я не могу себя позволить. Я должен полностью увозить с собой. Отдать его офицеру. Где он болтается? Что он делает? А самое главное, что он намеревается делать? Как поведет себя Сириус?